Глава 4. «Сергей, вы же не всю жизнь работали в такси. Мы шли уже больше часа. Торопиться нам было некуда. С утра съели все его и мои запасы. Бутерброды с сыром, которые он еще вчера брал с собой, когда заступал в ночную смену. Мой батончик мюсли и запили чаем из полулитрового термоса. Мало, но и это было как подарок богов. Нет, конечно». Я вышел на пенсию в 45 лет из полиции. Работал опером в районном УВД. Майор в отставке. Жена от меня ушла еще, когда на службе был. Не вынесла моего графика работы. Дети уже взрослые, два сына, у них семьи. Пенсию хоть и неплохую назначили, но дома сидеть – тоска зеленая. А здесь и поездки, и люди, и общение. Короче, скучать не приходилось. А ты как жила? Вижу, что доходы у тебя были выше среднего и не замужем. Я универ, когда закончила с красным дипломом, меня пригласили в крупную фармацевтическую компанию. Сначала проработала стажером полгода, потом поставили менеджером по развитию продаж. Через два года стала руководителем этого же отдела, после того, как успешно запустила аптечную сеть. Теперь от моей карьеры остался лишь большой пшик. А ведь меня хотели поставить заместителем директора по продажам после Нового года. Ничему нельзя радоваться. Только вчера с подругой пили шампанское, праздновали. А сегодня вот, я обвела рукой вокруг. Лес и поле, и никаких перспектив. А семья? Нет у меня никого, кроме отца-алкаша. С мужчинами никогда не везло. поэтому я в свои 32 года не замужем и без детей. И, кстати, нисколько об этом не жалею. Всегда думала, что сначала сделаю карьеру, а потом рожу себе ребенка, если не встречу своего принца. Что-то ты рано руки опускать начала. Здесь общество не избаловано никакими излишествами и удобствами, судя по всему. Так что у тебя будет огромное поле деятельности. Думай, дочь, думай. а я помогу. Думаю, что с твоей хваткой и моими способностями мы здесь сможем неплохо устроиться. А? Кстати, Сергей, не могу я вас называть отцом. Язык не поворачивается у меня. Может, будете по легенде дядей, братом отца? Я умоляюще посмотрела на него. Да вижу я, что с отцом номер не пройдет. Хорошо, племянница. Пусть будет дядя Сергей, брат отца. Кстати, как его зовут? Чтоб в показаниях не путаться. Отца зовут Алексей, а маму звали Анной. Вот и договорились, согласился он, а потом остановился, прислушался. Что? — шепотом спросила я. Прячемся, кто-то идет. Он схватил меня за руку и потянул в кусты. Юбку опусти, здесь тебя не поймут с голыми ногами. Я быстро развязала подол, пригладила его, как смогла, и прислушалась. По дороге ехала телега. Когда я выглянула из-за куста, то наткнулась на внимательный взгляд мужика в годах, который сидел с поводьями в руках на соломенной подстилке рядом с дородной женщиной его жилет. Лошадь, оказывается, только что прошла мимо меня, и мне видна была только ее филейная часть. «Пру!» — крикнул мужик лошади, а я метнулась от них к Сергею. «А ну, выходи! Не прячься, не обижу!» Деваться мне было некуда, да и надо было как-то налаживать контакт с местными. «Дядька Сергей, выходи, нас заметили», — сказала я специально громко, чтобы меня услышали селяне, а то еще зашибут ненароком моего опекуна. Мы вышли и поздоровались. Они очень внимательно на нас посмотрели, и женщина сказала первой. «Не местные? И откуда такие будете, господа? Мы в город идем. Может, вы нас подвезете?» Жалобно попросила я, не ответив на их вопрос. Пожалуйста, добавила я волшебное слово, а Сергей только хмыкнул, решив, что моего выступления вполне достаточно. Да конечно подвезем. Садитесь, места всем хватит. Лошадь у нас молодая, сильная. Погодь, мешки немного разложу, чтоб мягче было, а то госпожа мягкое место отобьет по нашим дорогам ездить. Мужик отдал поводья жене. Положил с краю несколько мешков с какими-то вещами, и не успела я пискнуть, как подсадил меня в телегу. Сергей только крякнул и улыбнулся, когда жена отвесила мужику звонкую затрещину. Э, ты чего? Я только помог госпоже в телегу забраться, обиделся он. Забрал у нее поводья и крикнул лошади. Но! -о -о! Женщина какое-то время ехала молча, гордо задрав голову, потом не выдержала и повернулась к нам. «А в городе-то у вас есть кто знакомый?» «Нет, мы не местные», — ответила я ей очевидные вещи. Она обрадовалась и сразу предложила остановиться у их дочки. Вдовая она, в прошлом году муж в лесу сгинул. Не как медведь заломал или разбойники. Теперь осталась двумя детьми одна. Лавка у них была, товар продавали, а теперь ездить некому за ним. Так я с сестрой у себя в деревне шью рубашки, сорочки да платья изо льна, а она продает. И нам выручка, и ей товар. На одном дыхании протараторила она. Может, к ней на постой пойдете? Дом у нее большой, просторный и от центра недалеко. Я сидела, открыв рот, и не знала, кого благодарить. Бога! Добрую женщину, которая решила на попутчиках еще и подзаработать. Или провидение, которое вовремя меня заставило вылезти из кустов. Спасибо, добрые люди. Конечно, пойдем. Вас как зовут? Меня Анисья, А мужа Ждан. А вас? Меня зовут Анастасия. А моего дядю я посмотрела на таксиста. Сергей. Ну вот и познакомились. А ты чего, госпожа, в таком красивом платье в дорогу пошла? Я наклонилась к ее уху и тихо сказала. «Бежать нам пришлось». В чем были, в том мы побежали от грабителей и убийц. Она охнула, вытаращила глаза и тоже прошептала. «Не врешь? Убить хотели?» «Хотели», – печально вздохнула я и посмотрела страшными глазами на Сергея, чтобы не портил мне представление. «Да как же так? А стражники-то куда смотрели?» – распытывала подробности Анисия. Вы же знаете, какие у нас стражники. Дашь им на лапу, и все. Ничего не видят, ничего не слышат, и вообще их там не было. Это да, это правда, — согласилась со мной она, сочувствуя. Я театрально вздохнула. Во всех мирах одинаковые законы бытия. Тетка Анися, а может, вы продадите нам с дядькой одежду переодеться? А то запылились мы с ним, пока бежали. А вещей никаких взять не удалось, а? «Да что ты! Конечно!» «Ждан, а ну стой!» Толкнула она в плечо мужа. «Господа переодеться изволят!» «А ничего, что у нас одежда простая, деревенская?» Засомневалась она. «Нет, что вы! Главное, что чистая и не жаркое, а то солнце вон как греет!» Я попыталась слезть в телеги, но Сергей мне помог. Тетка спрыгнула сама и шустро начала перебирать вещи в мешках. «Вот, госпожа, это вам. Берите. Сорочка и платье. А это вам». И она протянула рубашку моему спутнику. Он ее покрутил в руках, поблагодарил и пошел в кусты переодеваться. Я же пошла в другую сторону от телеги и начала с огромным удовольствием снимать платье, которое уже терпеть не могла. Надела белую тонкую полупрозрачную сорочку, затем более грубое платье бежевого цвета с красной цветочной вышивкой вокруг небольшого выреза. «Как хорошо!» Я вздохнула с облегчением, сложила платье и пошла обратно. «О, госпожа, какая вы хорошенькая! И платье в пору пришлось, только голова непокрытая осталась сейчас». Она полезла в небольшой мешок и достала оттуда белый платок. «Вот, держите!» Я его взяла, повертела в руках, никогда не носила платков и как его надеть не представляла, поэтому сложила треугольником накинула на голову и завязала на подбородке. А Анисия прыснула и сказала, что я его повязала, как старая бабка. «А как же тогда? Дай сюда!» Она развязала и, подержав волосы, завязала узел сзади, под ними. «Так-то лучше!» — осталась довольная она. «Спасибо вам! Я искренне поблагодарила ее, и мы тронулись. Сколько мы должны? Как приедете к дочке, сразу за все и рассчитаетесь!» Теперь я понимаю, как ты смогла карьеру построить в столь молодом возрасте, хихикнул потихоньку мой дядька. Без мыла куда хочешь залезешь. Не завидуйте, зато мы переоделись, и теперь нам не жарко. И маскировка отличная, ничем от местных не отличаемся, ответил Сергей, и я сразу вспомнила про графского сыночка. Здорово, совсем забыла про то, что нас могут искать. А меня точно теперь не узнать? Я вопросительно посмотрела на него. «Как сказать? Если присмотрится, то узнает. Но издалека ни за что. Поэтому, если увидишь его, то просто отвернись или отойди подальше. Вот и ладно». До города мы доехали примерно часа за два. И на выезде увидели у ворот того, с кем встречаться не хотели. «Игната».